«Ну а люди-ящеры?» — Стайн задала главный вопрос, которого с нетерпением ждал Леру. «Как они вписываются в нарисованную вами картину деградации исторического процесса?» «Люди-ящеры» — это самый интересный момент. Леру улыбнулся, словно кот, обнаруживший на столе забытую хозяйкой банку сметаны. «Люди-ящеры» — Философ мечтательно закатил глаза к потолку. «Хотел бы я с ними встретиться». «Господин Леру», — строго глянула на него Стайн, — «мы ждем ваших объяснений». «Да», — Леру решительно хлопнул себя ладонями по коленям. «И так, что касается людей-ящеров. Они только на первый взгляд кажутся дикарями». Как нам уже известно из рассказа Центуриона Плафта, люди-ящеры превосходно приспособили различные виды растений для своих нужд. С помощью растений они создают свои подземные дома. Растения используются ими как источники освещения, а растения-лифт, Это просто великолепно, не говоря уже о том, что вся пища, которую они употребляют, имеет растительное происхождение, а вместо воды они пьют соки различных видов растений. Кроме того, сервер рассказывала мне, что когда в помещении становится прохладно, люди-ящеры вносят в них белые шары, похожие на большие грибы-дождевики, которые излучают тепло. А готовые продукты они хранят в отдельных помещениях, заполненных другими грибами, которые наоборот активно поглощают тепло. У них даже имеется универсальный утилизатор растительного происхождения, который они используют как биотуалет. Это небольшой травяной коврик, который за считанные минуты уничтожает любые нечистоты, попавшие на него. Я думаю, что существует и множество других, не менее удивительных растений, используемых людьми-ящерами повседневной жизни, которые легионеры просто не успели увидеть за время своего недолгого пребывания в поселке. Не знаю, как вам, господа, но лично я сильно сомневаюсь в том, что все эти удивительные растения были просто найдены в природе и одомашнены. Я думаю, что все они представляют собой результат биоинженерных работ. «Нонсенс!» – протестующий фыркнул доктор Егоршин. «Занятие биотехнологией однозначно подразумевает высокий уровень развития науки и требует сложное высокотехнологическое оборудование, которое невозможно создать голыми руками в подземных пещерах. И вообще...» – Игорь Викторович как никогда широко раскинул руки в стороны. «Простите, Игорь Викторович», — обратился к медику Леру. «Но то, что монах Августинец Мендель использовал в своих работах только садовый нож, не помешало ему открыть основополагающие законы генетики. Я считаю, что цивилизация людей-ящеров в своем развитии пошла по принципиально иному пути, нежели наша. Вместо того, чтобы развивать технику, они совершенствовали свои знания о природе» и в результате они научились приспосабливать объекты растительного и животного происхождения для тех же целей, для которых мы используем сложные машины и автоматы. «Сомневаюсь, что на растительной основе можно создать хотя бы простейшую электронно-вычислительную машину», усмехнулся Газаров. Прежде чем ответить, Леру задумчиво погладил пальцами подбородок. «С одной стороны, людям-ящерам, может быть, и вовсе не нужны электронно-вычислительные машины. С другой стороны, я бы не стал исключать возможности того, что они могли использовать для этой цели растения, обладающие способностью аккумулировать природное электричество. В конце концов, они могли создать аналоги наших ЭВМ, пойдя совершенно иным, кажущимся нам совершенно невероятным путем». «Например», — поинтересовался Газаров. «Например, они могли бы выращивать их на грядках, как арбузы!» Все заулыбались. «Конечно, это шутка!» — махнул рукой Леру. «Но тем не менее Центурион Плафт и его легионеры имели возможность убедиться в том, что люди-ящеры лучше всех нас сумели приспособиться к здешним условиям, и у них, в отличие от нас, есть реальная возможность не просто выжить, но и освоить этот мир». К примеру, мы до сих пор не смогли решить проблему, как обеспечить себя водой, когда наши запасы истощатся. А у людей-ящеров вообще нет такой проблемы, поскольку у них имеются растения, которые могут улавливать влагу из воздуха или вытягивать ее из песка, который кажется абсолютно сухим. Наша станция со временем развалится на куски. А растения людей-ящеров, если только они смогут успешно адаптироваться к местным климатическим условиям, будут постоянно воспроизводить себя. Итак, господа, подводя итог, я могу сказать, что люди-ящеры являются представителями высокоразвитой цивилизации. Но такой цивилизации никогда не существовало на Земле, вернулась к первоначальной теме Стайн. «Верно, не существовало», — согласился с ней Леру. «Но она вполне могла возникнуть, если бы не произошла глупейшая история с вымиранием динозавров, истинные причины которой, кстати, до сих пор не ясны. Люди-ящеры являются далекими потомками динозавров, конечно, не тех гигантских чудовищ, которые когда-то господствовали на Земле, а их гораздо более мелких, но зато и не в пример более проворных и сообразительных сородичей». Я думаю, что если обратиться к нашим биологам, они без труда смогут подыскать среди известных им первобытных животных достойного кандидата на роль прародителей людей-ящеров, которые вытеснили с исторической арены самых первых приматов, в результате чего человек разумный никогда не появился на свет. После того, как Леру закончил изложение своей теории, в кабинете руководителя экспедиции какое-то время царило молчание. Не напряженное, а скорее сосредоточенное. То, что сообщил Нестор Леру, настолько выходило за рамки привычных представлений, что требовалось время для того, чтобы как-то все это осмыслить и перейти к собственному умозаключению по данному вопросу. «Это невозможно», — первым высказал свое мнение доктор Егоршин. «Потому что невозможно никогда», — усмехнувшись, добавил Газаров. «А мне кажется, что теория господина Леру верна», — сказал Кийск. «Иначе просто невозможно найти разумное объяснение тому, что происходит вокруг». «Но в таком случае получается, что мы тоже исторический мусор», — как будто даже с обидой спросила Стайн. «А почему бы и нет?» Определение, предложенное Стайн, ничуть не смутило Леру. «Наше притязание на историческое господство зиждилось лишь на том, что у нас есть станция с запасами воды и питания, и самое совершенное оружие, существующее в багровом мире. Однако, как выясняется, люди-ящеры обладают практически неограниченными запасами питания, а оружие легионеров вне стен станции оказывается куда эффективнее нашего». «Это невозможно», — еще более убежденно повторил доктор Егоршин. Я не настаиваю на том, что моя теория является единственно верной, как будто, извиняясь за что-то, Леру приложил руку к груди. Я готов пересмотреть ее, как только мне будут предоставлены новые факты. Те же, которыми я располагаю на данный момент, убеждают меня в том, что ситуация в багровом мире, если и не соответствует полностью той, что я обрисовал, то очень на нее похожа. Я бы сделал только одно уточнение, — заметил Кейск. По-видимому, мы являемся тем самым фактором, который спровоцировал процесс разлома. — Ты имеешь в виду работы в лабиринте, которые мы проводили? — спросил Астайн. — Именно, — утвердительно наклонил голову Кийск. — Единственная наша возможность покончить с тем, что сейчас происходит, — это отыскать вход в лабиринт. Поэтому я предлагаю не откладывать на долгий срок новый рейд в пустыню. «В первую очередь нужно наладить контакт с людьми-ящерами», — поддержал Кийска Леру. «Возможно, они располагают какой-то информацией, которая облегчит нам поиски». Философ говорил вполне искренне, хотя у него, конечно же, имелась своя причина настаивать на продолжении поисков. Ему не терпелось познакомиться с людьми-ящерами. Новая цивилизация, тем более столь непохожая на человеческую, это в первую очередь новое мировоззрение, а, следовательно, и совершенно иная философия. «Вы забыли о крепости», — напомнил о себе Сервий Плафт. «Как?» — удивленно воззрелась на Центуриона Стайн. Была еще и крепость.